Глава восьмая. Олеся. «Не то», — обеселенно опускаюсь на кровать, откидывая в угол очередное платье. «Я на собственную свадьбу собиралась не так скрупулёзно, как на ужин с Изотовым». Волнение от сомнений в выборе одежды дополняется неизвестностью. Как общаться с вороном, оказавшись в его квартире? Предупредил ли он друга, что ужин будет парным? Насколько я поняла, Максим и сам не знаком с избранницей Миши лично, Поэтому для всех нас вечер окажется откровением. А вот приятным, или же не очень, станет ясно только в конце. Кручу в руках телефон, повторно перечитывая сообщение от Ворона, которое он прислал заблаговременно, указав свой адрес. И это стало неожиданностью, потому что мы точно не обменивались номерами, но девочки напомнили, что цифры выбиты на табличке моего агентства, и все стало ясно. «Ворон. красная или белая Короткий вопрос вводит в ступор, и я не сразу понимаю, что спрашивает меня о предпочтениях в напитках. Выбираю второй вариант и, отправив, не получаю ответа. Его вопросы четкие и узконаправленные. Но я все еще задаюсь вопросом, как провести вечер с тем, кто знатно раздражает? Или же это самое раздражение вызвано тем, что ворон не боится говорить то, что думает, несмотря на и совпадение его точки зрения с множеством иных мнений? Я злюсь и завидую одновременно, потому что сама часто сдерживаюсь, прокручивая варианты ответа в голове уже после завершения разговора. Но самое интересное, что примыта господина адвоката подстегивает и мою, заставляя отвечать в подобной манере. Один ужин, и нужно увеличить расстояние между мной и вороном. Иначе в какой-то момент приду к выводу, что занимаюсь бесполезным делом. Ну вот, я уже думаю о смене деятельности. Парадоксально. Он появился недавно, но уже внес коррективы и немного сдвинул с намеченного пути. «Так, Олеся, соберись и не слушай, что говорит господин адвокат». Так и до разочарования недалеко. Наконец, определившись с выбором, кручусь перед зеркалом в нижно-сиреневом платье, дополненном браслетом и маленьким кулоном. Подмигиваю самой себе, покидаю квартиру и спешу вниз, где уже ожидает такси. И пока направляюсь к ворону, волнение усиливается в разы. Сама не замечаю, как тереблю тонкую цепочку и закусываю до ощутимой боли губу, словно через 15 минут окажусь на самом важном в своей жизни собеседовании. Хотя так и есть. От того, как я себя презентую, зависит, окажется ли в моих руках изотов со своей шикарной свадьбой. Ворон живет в хорошем районе. Квартиры здесь стоят недешево, и я почему-то уверена, что он точно не в однушке ютится. Такому человеку требуется пространство. Звонок в дверь и шаги. «Добрый вечер!» — обескураживает добродушной улыбкой, которой я раньше не замечала. Или же ворон в офисе, и он же дома, разные люди? «Прошу!» — отходит, пропуская меня. Скидываю туфли и осматриваюсь, отмечая для себя приятный интерьер в спокойных расцветках. По всему видно, что живет он один. Интересно, сколько женщин здесь побывало, и почему меня это волнует. Ругая себя за непрошенные мысли и напоминаю, что я здесь по важному вопросу, который имеет все шансы поправить дела моего маленького агентства. «А где Изотов?» — спрашиваю после того, как понимаю, что мы одни. Предупредил, что задержится. «Вы меня немного отвлекли». Неожиданно для меня ворон спешит к плите, где что-то кипит, а приподняв крышку, жадно вдыхает аромат готовящегося блюда. «Почти готово». «Вы сами готовите?» «А что, не ожидали?» По кухне проносится хриплый смех, а лукавый взгляд окидывает меня слишком откровенно, заставляя поежиться и сделать вид, что заинтересованности мужчины я не заметила. «Мне казалось, вы из тех, кто обедает в ресторанах и заказывает готовую еду. Я готовлю только для друзей. А для женщин?» Вопрос вырывается неожиданно, ставя меня в неловкое положение, но совершенно не смущая ворона. «Для них?» «Как раз-таки готовая еда», — подмигивает, дает намек о разграничении для себя самого важного и не очень. «Я попробую ужин, приготовленный вами, лишь по причине присутствия изотова, который входит в круг друзей». «Вы его попробуете в любом случае, Олеся». На столе появляются приборы в количестве двух штук. Мне протягивают бокал с подтвержденным напитком, И я сразу делаю несколько жадных глотков, чтобы сбить напряжение и ощутить терпкий, но довольно приятный вкус вина. Хочется думать, купленного специально для меня. Но, увы, ожидать от господина адвоката такого рода действий не стоит. С лица ворона не сходит загадочная улыбка, даже когда он выставляет на стол поднос с дико аппетитным мясом, приглашая меня попробовать. Вспоминаю, что последняя еда, рыба в кафе офисного здания, и готова наброситься на блюдо. Не дожидаясь, отрезает кусочек и выкладывает на мою тарелку, дополняя салатом и соусом, которым с особым энтузиазмом поливает мясо. «Приятного аппетита!» «Приятного! А вашего друга ждать не будем? Как-то неприлично начинать ужин, когда они все в сборе». «А его не будет!» Один за другим жует кусочки мяса и мычит, прикрывая глаза от удовольствия. «Вы могли предупредить, я бы не приезжала!» «Понимаю, Изотов человек занятой. Тогда я пойду?» Какое-то странное чувство подвоха пронизывает в области солнечного сплетения. Страх остаться с ним один на один? Или осознание, что очередной мужчина меня обманул, пусть даже и не в личном плане? «Ешьте!» — хватает мою руку и, вложив в вилку, направляет в прибор к мясу. «Я бы хотел, чтобы вы оценили мастерство повара, который старался для вас». «Для меня?» Мямлю, не понимая, как реагировать на его слова. Спокойно. Миша должен был приехать, но сорок минут назад позвонил и сообщила о внезапном появлении дела. И так как ужин был уже почти готов, я не стал отменять его для нас. А со свадьбой все решено. Изотов теперь ваш клиент. Оказывается, сумма, которую заломило столичное модное агентство, запредельная даже для него. И он думал о более приемлемом варианте. А тут я с рекламой вас. «Но проблема в том, что свадьба в следующую субботу. Успеете?» Смотря какое оформление затребуют молодожены, Произнося это мысленно, прикидываю, что Алка и Марина — дело решенное, Но место и его аренда оговариваются хотя бы за три недели до предполагаемого события. А если пара затребует чего-то неординарного, я пропала. «Нет, Олеся, вы не поняли. Вы хотели Изотова в клиенты, так? Я решил данный вопрос в вашу пользу» разрекламировав другу агентство исключительно с лучших сторон. Дело за вами. Так что постарайтесь, пожалуйста, потому что ваш промах автоматически будет считаться и моим». «Спасибо», — произношу, дополняя благодарность улыбкой, на которую Ворон мгновенно отвечает, слегка дезориентируя меня открытостью. «Сделаю всё возможное. И невозможное. Много гостей планируется». «Около ста, насколько я понял». Семья невесты из Москвы, две подруги и коллеги. Ну, а Миша — человек публичный, дай волю и тысячу пригласит. Но сама Женя против чрезмерной помпезности. Что удивительно, все таки москвичка, да еще и модель. Они, как правило, окружены роскошью дорогими вещами. Вы намекаете, что девушка с Мишей исключительно из-за его статуса и состояния? Звенящие нотки в голосе ворона заставляют всполошиться мои инстинкты и тщательнее подбирать слова. Он готов терпеть любые высказывания в свой адрес, но обсуждение друзей вызывает недовольство. И не думала, лишь уточнила, что молоденькие невесты всегда заказывают наиболее шикарные свадьбы, желая воплотить в жизнь придуманный когда-то идеал. А если мужчина действительно влюблен, предоставляет избраннице полную свободу действий, молча соглашаясь с выбором. Могу предположить, что в случае с вашим другом свадьбу хочет именно Женя. Для него это второй брак. Все верно, — Максим подтверждает мои догадки, расслабившись и поглощая мясо. Кстати, бывшая жена тоже в числе приглашенных. Серьезно? Мои брови ползут вверх, потому как за все время моей работы бывшие на свадьбе не присутствовали. А что, развелись они мирно? Ира выставила список требований, Миша их удовлетворил. «Дети остались с матерью, но беспрепятственно общаются с отцом, когда пожелают. Она, кстати, уже состоит в новых отношениях. Каждый остался при своих». Пожимает плечами, и, видимо, такой исход случился не без его участия. Все будет без происшествий, не волнуйтесь». «Я больше волнуюсь о другом», — всплывает вопрос, который я хотела задать Ворону еще вчера. «О Гарееве. Вчера парочка пришла ко мне сразу после вас, и, как я поняла, жених еще женат». Данный факт злит невесту и его самого. Они даже выбрали оформление, и мужчина внес предоплату, вот только с точной датой проблемы. А этот, ворон фыркает, отпивая из бокала. Интересный экземпляр. Пошел подавать заявление, и оказалось, что женат. Неожиданно, правда. В понедельник отправляемся в Фиалково, где проживает пока еще жена, и будем выстраивать контакт. Боюсь предполагать, чем все закончится. А сам он не может? Требуется группа поддержки? Он боится, шепчет Максим, словно кроме нас в квартире есть кто-то, кто может услышать разговор. И неудивительно, при условии, что уехал девять лет назад и растворился в новой жизни, совершенно забыв о женщине, согласившейся на брак с ним. Я бы на вашем месте, шепчу в ответ, позаботилась о собственной безопасности и выяснила, имеется ли фиалкова больница. На всякий случай, подмигиваю ворону, предупреждая об опасности. «Я уже думал над тем, чтобы застраховать свою жизнь». Взрываемся смехом, который немного сбавляет градус напряжения, возвращая нас в привычный режим общения с щепоткой колкостей. Единственное, что меня напрягает, — непонимание даты бракосочетания. Гореев заверил, что все будет быстро, но я сомневаюсь в его словах. Сейчас лето, а значит, много свадеб. Мужчина внес предоплату, На что, если я возьму клиентов? а выпадет два праздника на одно число. Быстро не будет, поверьте. Неизвестно, что выкинет жена. Если согласиться на развод без проблем, заявление через ЗАГС по обоюдному согласию без раздела имущества. Но и в этом случае срок в 30 дней обязателен. Если женщина встанет в позу и потребует свою долю, тогда процесс растянется надолго. В этом случае невесте придется отложить свадебное платье и запастись терпением. Как минимум, на два месяца можете забыть о данной проблеме. Что ж, успокоили. Голодными глазами исследую мясо, присматриваясь, с какой стороны отрезать кусочек. Но ворон замечает мой блуждающий голодный взгляд и тут же радует добавкой. Очень вкусно, правда. Спасибо вам за ужин и за... Звонкая трель, оповещающая о приходе гостей, обрывает мою тираду. Это Изотов. Вы же сказали, что его не будет. Вопросительно смотрю на довольного Максима. Он действительно мне звонил, но сказал, что появится позже. Хотел посмотреть, как быстро вы совершите бегство, оставшись со мной наедине. «Да вы...» «Кто?» «Невыносимый человек». «Вот», — указывает на меня, — привычная Олеся, бросающаяся в меня характеристиками и колкими фразочками. «Не думал, что появление в моей квартире сделает вас покладистой». «Офис — нейтральная территория». И там мы можем пререкаться до крика и хрипов. Быть язвой на вашей территории не очень уместно, Максим Максимович. К тому же я здесь не ради вас, напоминаю. Тычу в него вилкой, заняв угрожающую позу, чем вызывая умилительную улыбку. И не ради ужина. Помню. Поэтому пойду открою тому, ради кого вы готовы терпеть меня и ужин. Замираю, услышав в прихожей голоса и звонкий девичий смех, оповещающий, что Изотов все же прибыл с невестой, и сейчас мне представится шанс познакомиться с другом ворона. Если его слова правдивы, то парочка уже является моими клиентами. А так ли это на самом деле? Выясним через три, два, один. «Добрый вечер!» «Приветствую Изотова и ее спутницу» которая оказывается довольно приятной с первого взгляда. На девушке джинсы и футболка, а длинные темные волосы собраны в пучок. Ни грамма косметики и массивных украшений, лишь на безымянном пальце красуется помолвочное кольцо с аккуратным квадратным камнем в белом золоте. «Добрый!» Миша слегка напрягается, но под пытливым взглядом ворона оттаивает и растягивает губы в улыбке. «Вы Олеся?» «Верно, организатор свадеб». Надеюсь, что мне выпадет честь оформить ваше торжество, которое будет стоить дешевле, чем вам могли предложить столичные агентства». «Она мне уже нравится», — взрывается эмоциями Изотов, плюхается на стул и утягивает за собой Женю. «Если свадьба мне обойдется в пределах трех миллионов, а торт не будет стоить, как крыло самолета, я весь ваш». «Пожелания по торту есть?» «Да, конечно». Молчаливая невеста достает телефон и, проведя несколько манипуляций, показывает мне картинку. «Сто тысяч». Уверенно заключаю, прикинув, что за такую цену, Юля точно согласится в срочном порядке приготовить свадебный десерт. «Мы согласны», — чуть ли не вынесон произносят молодожены, уже готовы подписать договор. «В каком стиле будем делать свадьбу? Достаю телефон» и открываю диалог с Верой, которая еще успеет сегодня выполнить несколько поручений. «Что-то шикарное!» — Женя прикрывает глаза, вероятно, представляя атмосферу праздника. «Красная ковровая дорожка, много света, огней, пышных букетов и винтажной музыки». Я договорись с арендой Версали на следующие выходные. Напомни Валерию Родионовичу, что он мне должен. В помещении или на улице... Две локации Обязательно хэштег с нашими именами И наличие отдельного фотографа Для встречи гостей Не вопрос, что-то еще? Миша и Женя странно переглядываются Не решаясь высказать пожелания Пока ворон не толкает друга в бок Чтобы поторопился И в данном случае заранее озвученные моменты Важны, потому как времени на подготовку Немного Я хочу альпака Выдает невеста, вызвав изумление ворона У одной из моих подруг на свадьбе был альпака. И это, кстати, единственное, что запомнилось всем гостям. Все его гладили, фотографировались и просто восхищались. «Считайте, что она у вас уже есть», — выдаю с довольной улыбкой, потому что не считаю проблемой наличие животного. Сложнее с павлинами и питонами, но этого пара знать не должна. Серьезно? Кажется, Изотов удивляется не меньше. «Вполне?» «Мишка!» «У меня будет альпака!» Женя подскакивает и прыгает на месте, сопровождая радость визгами и выкриками. «Альпака! Девчонки умрут от зависти!» И самое интересное, что назвать Евгению высокомерной столичной штучкой язык не поворачивается. Девушка живая, яркая и очень открытая, что, видимо, Изотова и покорила. «Я на минутку». Исчезаю в коридоре и, найдя свободную комнату, уединяюсь для звонка Семену, который сейчас мне невероятно нужен. Именно от него зависит, станет ли эта свадьба бесконечно радостной для невесты. Сема, на следующую субботу мне нужен Кай». «Лесь, нам вздохнуть некогда, работаем на износ». Оправдывается знакомый, но слиться не получится, иначе я сама приведу Кая на свадьбу. «Свадьбы, дни рождения, детские праздники». «Пай мне скоро голову откусит и выплюнет». «Двойная оплата». «Мы будем», — уверяет Семён, решив одну из основных проблем. «Я тебя обожаю». Выдыхаю, отключаю звонок и, повернувшись, утыкаясь носом в грудь ворона. избранник все всё-таки имеется?» Не знаю, какую именно фразу услышал Максим, но недовольное выражение лица и руки в карманах уведомляют о раздражении мужчины. И почему его это волнует? «Да». У него замечательное имя — Кай. Морской бриз. Яблоко, акация и легкие древесные нотки. Щелкаю пальцами перед носом ворона и возвращаюсь в кухню, где Изотов и Женя восхищенно обсуждают того самого альпака. «Олеся, завтра я вернусь в Москву, но уже в среду приеду. Хочу, чтобы вы составили мне компанию при выборе свадебного платья. У моих подруг довольно специфический вкус». Невеста прокашливается, выдавая подробности. Их выбор, скорее всего, пойдет на короткое платье с длинным шлейфом, кожаную куртку-косуху и солдатские ботинки на шнуровке до колена. Мне кажется, мы с вами найдем общий язык и идеальное платье. Без вопросов. Женя не в курсе, что советы в выборе наряда входят в перечень моих услуг. А жених? А жениху поможет свидетель ворон опускается на стол указывая пальцем на себя мальчики отдельно девочки отдельно новость что ворон выбран в свидетели на короткое время обескураживает и удивляет отлично следующие выходные пройдут в обществе господина адвоката в некоторой степени меня эта мысль радует но представив как максим максимович затягивает подругу невесты в свои обаятельные сети хочется простонать в голос во мне зреет женская ревность пробиваясь тонким ростком и доказывая, что ворон обратит на меня внимание только в случае, если на земле я останусь единственной женщиной.